отчаявшийся отряд, истребляя англичан десятками. Так мы добрались до моста, но бой не продолжался. Александр де -поль упал через перилы и утонул. Тысяча сто человек пали в этой схватке. Джон де решил прекратить борьбу. Но он был так же горд, как его брат Суффолк, и почти так же щепетилен в выборе лица, которому он должен сдаться.